Глава восьмая. Семейные тайны. Когда инспектор Слай ушел, Джон Дейкин закрылся в своей крохотной спальне и задвинул на двери шпингалет. Ему было слышно, как напротив через площадку плачет в своей куда более просторной спальне его сестра Мэри. Внизу остался рыдать в синтетические диванные подушки отец. Он пытался было успокоить отца, похлопав его основательно по спине, но тот никак не отреагировал, и Джон оставил его в покое. Запертый на замочек дневник матери открыть оказалось проще простого, даже жаль стало ее. Хватило одного поворота отвертки. Среда, 30 декабря. Если кто-то нашел этот дневник и сейчас читает его, я умоляю не читать дальше. Пожалуйста, положите его туда, где нашли. Продолжаете читать? Это ты, Дерек, или Мэри, или Джон? Кто бы это ни был, пожалуйста, остановитесь. Джон продолжал читать, его ничто не могло остановить. Я решила начать новую жизнь. Я сменю себе имя, и в будни с девяти утра до четырех дня я буду совсем другим человеком. Вечером и по воскресным дням я буду женой Дерика и матерью своих детей. Новая жизнь не потребует затрат. Мне понадобится лишь изменить внешность. Я всю жизнь живу в этом городе, и меня слишком многие знают. Возможно, я назову себя Лорен Макскай. Четверг, 31 декабря. Привет, это Лорен Макскай, я художница. Правда, я не нарисовала ни одной картины с тех пор, как окончила школу, но все равно я художница. Пятница, первое января. Люди, среди которых я живу, так невыносимо скучны. Нам совершенно нет нужды разговаривать. Мы все заранее знаем, что каждый скажет. Суббота, второе января. Моя маска, купленная в благотворительном магазине, поможем пожилым. Общая стоимость — 3 фунта 17 пенсов. Парик Клеопатра — черный. Блестящий хлор-виниловый плащ — черный. Мягкая мужская шляпа — черная. Темные очки. Косметический набор Мэри Вонт». Ранее использовались только голубые тени для век. Лорен Макскай на выходные уехала. Надо полагать, пишет этюды где-нибудь в Камберленде. Воскресенье, 3 января. Лорен должна вернуться завтра утром, когда все зануды уйдут из дома. Понедельник, 4 января. Привет, я вернулась. Зануды ушли на работу, в школу и в колледж. Я помогла Ковентри по дому, потом сложила свою одежду в хозяйственную сумку и поехала на автобусе в город. Ковентри зашла в дамскую уборную, а вышла оттуда Лорен и у зеркала над раковиной сделала макияж. Одна знакомая Ковентри особа проходила мимо Лорен к выходу. Чтобы проверить маску, Лорен эту особу утолкнула. Та возмутилась и закричала «Куда вы несетесь?» Лорен извинилась, голос у нее ниже, чем у Ковентри, с небольшим акцентом, и не английским, и не американским. — Простите, пожалуйста, — сказала Лорен, — я мысленно была далеко, я сейчас работаю над картиной, я художница, нам свойственна рассеянность. Это объяснение не вполне дошло до особы, но она смягчилась и ушла. Этой особой знакомой Ковентри была ее свекровь. Как же хохотала Лорен, вот это чудеса! Сбежали чашки блюдца, и лошади смеются. Вторник, 5 января. Сегодня утром Лорен записалась на курсы живописи в художественной школе для трудящихся. На вопрос, как ее зовут, она много раз повторила. Меня зовут Лорен Макскай. Когда ее спросили, кто она, мисс, миссис или как, Лорен ответила, «А никак, просто Лорен Макской. Занятия у нее будут по понедельникам и средам с 10 утра до 12.30 дня. Потом она будет обедать вместе с другими художниками в столовой. Среда, 6 января. На самый первый урок Лорен сегодня пойти не смогла, потому что у одного из зануд температура 101 градус, и он лежит в постели. Лорен очень рассердилась. Сто градус — это по Фаренгейту, соответствует примерно 38,4 по Цельсию. Ковентри сделала для хворой зануды целый кувшин ячменного напитка с лимоном. Она неизменно проявляла любовь, терпение и материнскую заботу. Четверг, 7 января. Лорен не терпится уйти из дома. Она по-прежнему возмущена и сердита, но у Зануды грипп, и Ковентри нужна здесь, чтобы бегать вверх-вниз по лестнице. А Лорен ведь не может уйти без Ковентри, правда? Пятница, 8 января. Лорен требует, чтобы ее выпустили из дома. Ковентри без прежней любви относится к Зануде. Суббота, 9 января. Лорен беспрерывно ссорится с Ковентри. Обе они измотаны. Зануда все еще в спальне и теперь жалуется на невнимание. Воскресенье, 10 января. Лорен без конца вопит. «Выпустите меня!» Ковентри весь день молчит. Понедельник, 11 января. Сегодня Лорен ходила на первое занятие. Ее группа состоит из пенсионеров, служащих, уволенных по сокращению штатов и безработной молодежи. Экзотическая внешность Лорен понравилась группе. Все сочли, что у нее вполне художественный вид. Ее отказ снять очки приняли за проявление характера. Она уже без ума от преподавателя. Его зовут Братфорд Кинс. Он худ и бледен. У него очень длинная борода, и он очень небрежно одевается. Братфорд совершенно одержим линией. Он заставляет группу рисовать круглые фигуры. У Лорен фигуры получались угловатыми. Братфорд велел ей расслабиться. Джон бросил читать дневник матери и потянулся за собственным. Он посмотрел записи на начало января. Джон закрыл оба дневника. Он чувствовал себя преданным и осиротелым. Он потер глаза, но все равно крупные теплые слезы потекли у него по лицу. А он-то считал, что его мать — порядочная женщина.